Глава двадцать четвёртая Через неделю, в субботу после завтрака, Зинаида Павловна с тяжёлым вздохом вспомнила, что нужно забрать из гимназии Катеньку. Муж её только кивнул, энергично разглядывая свой бештекс, а вот пасынок нахмурился. «Маман, вы хотите отправить за девочкой кучера?» «У меня сегодня вечер в саду», — томным голосом ответила Зизи. «Мне нужно готовиться. В конце концов, какая разница, кто заберёт это дитя?» Алексей нахмурился. Он знал, что разница есть. Любое закрытое учреждение, та ещё корзинка с ядовитыми змеями. Однако выдавать перед мачехой свой интерес он не собирался, поэтому спросил. «Не слишком ли свежо для вечера в саду?» «Зато не жарко», — пылко заявила Зинаида Павловна. Супруг исполнил её давний каприз и оплатил покупку тончайшей кашемирской шали. Одной из красавиц Петербурга не терпелось похвастаться обновкой, потому она и затеяла вечеринку в саду, несмотря на неподходящее время года. «Пожалуй, стоит приказать поставить в саду жаровни», — предложил Алексей Аристархович. «Это напомнит о Помпеях и Древнем Риме. Вы, маман, будете, как и весталка, в белом платье и шале на плечах». Зинаиде польстили слова Алексея, так что она, торопливо закончив завтрак, отправилась отдавать распоряжение о жаровнях. Отец только одобрительно хмыкнул ей вслед и уточнил. «Съезжешь за девочкой, я беспокоюсь, Лилечка всю неделю переживала за неё». «Съезжу», — спокойно ответил Алексей. С отцом он не играл в дурные светские игры, и пусть не понимал, что заставляет его беспокоиться о Катеньке, всё же следовал велению сердца. После полудня он отправился в гимназию и сказал, что он не мог бы уничтожить. И был вознаграждён той радостью, которой полыхнуло лицо девочки, когда он вошёл в приёмную и со всей серьёзностью сказал, что прибыл за мадмуазель Любайковой. Девочки, нетерпеливо заглядывающие в дверь, встрепенились, куда-то в глубину коридора пролетело эхо Байкова, Байкова, и вскоре в скучную комнату с потёртыми креслами вышла Катенька с акваряжем в руках. Она почтительно присела в книксни, вежливо поздоровалась, но Алексей почему-то знал, что она очень рада тому, что за ней приехал именно он. Они молча вышли из гимназии, сели в коляску, и тут молодой человек вдруг понял, что их ожидает в общежитии. Каденьку сразу займёт Лилечка, его не надолго отпустят, но вечером в приказном порядке велят быть в саду, развлекать подружек маман на мелькать возле отца, демонстрируя свою увлечённость политикой. «И всё, что у них есть на двоих, это короткая поездка или...» «Трофим, отвези нас в кондитерскую!» Катенька посмотрела на Алексея удивлённый, и он пояснил свой порыв. «Дома Зизи готовится к приёму всё с ног на голову. А вы ещё наверняка не обедали!» Девочка кивнула. «Верно, Алексей Арестархович, мадам Жорбе сказала, что сегодня будут подавать только чай и хлеб с маслом, потому что мы будем обедать дома». Ну вот, обеда сейчас нет, и неизвестно, когда подадут, потому что маман срочно ищет для вечеринки жаровню в помпеянском стиле. Да и вообще нам там будут не рады. Слуги бегают как на скипидарены, пытаясь сделать всё и сразу. Я ещё могу укрыться в своих комнатах, а вас сразу атакует лилечка. Катенька улыбнулась и сказала: "Пожалуй, я предпочту чашку какао с пирожным. Не сомневался в вашем благоразумии". Они отлично провели время в кондитерской. Катенька пила какао и рассказывала о школе и новых знакомствах, а младший Яхантов смотрел на неё и думал, что, наверное, пора задуматься о женитьбе, чтобы у него появилась вот такая серьёзная девочка с косичками и строгими серыми глазами. Когда они всё же прибыли в особняк, всё случилось так, как и предполагал Алексей. Катеньку с визгом утащила в детскую лилечка, а его ангажир владей допал на чтобы проверить, достаточно ли красиво расставлены жаровни и кушетки рекамье в саду. Вечером Катенька не вышла к гостям, они с лилечкой играли и учили французский до темноты, а потом, когда малышка уснула, Катенька попросила няню Валентину отдать прачке юбيلё, ленты и фартуки, чтобы к вечеру воскресенья всё было готово. Няня только руками всплеснула. «Барышня, а смены у вас нет?» «Так нет», — покраснела Катенька. «Маменька положила всё лучшее, чтобы в дартуаре не смеялись». «Боюсь, не успеет Марфа, но я отнесу, конечно, с Питя». На следующий день Зинаида Павловна привычно отсыпалась до полудня, а Лилечку и Катеньку няня повела в церковь. Эта простая женщина нашла лучшее решение желанию хозяйки соблюсти утром после приёма тишину в доме и занять шумного ребёнка. Катенька не возражала. Она любила посещать храм. В родном городе маменька строго следила за тем, чтобы в воскресенье все отправлялись в церковь и после возвращались к накрытому столу с праздничным обедом. Все дружно садились за стол, старенький денщик отца выносил самовар, а кухарка большой пирог или кулебяку. Все улыбались и предвкушали спокойный сытный обед о после отдыха перед вечерними гуляниями или театром. В петербурге всё было иначе няня разбудила их налила лелечке стакан тёплого молока катеньке стакан пустого чаю чтобы не наедаться перед причастием потом помогла сонным девочкам одеться и выйти в серые городские сумерки церковь располагалась неподалёку но всё же пришлось изрядно прошагать через марсово поле вдоль летнего сада потом перейти улицу свернуть к мостику через канал и вот она церковь симёна и анны Не торопясь и не суетясь, няня вошла с девочками в притвор, купила свечи, повела Лилечку ставить, сказав Катеньке: "Исповедь вон там будет, пока сама помолись". Девочка вспомнила, что у неё в кармане осталось несколько копеек. Алексей Аристархович дал Горстку медя, чтобы она купила себе карандаши, а ей удалось взять их подешевле в школьной лавочке. Тоненькие восковые свечки горели тёплыми огоньками. Девочка встала в стороне от суетящихся людей, уставилась на икону и постепенно принялась благодарить бога за всё, что с ней произошло. И вот когда она помянула в молитве Алексея Рестарховича, огонёк свечи дрогнул, и она увидела вереницу незнакомых ей мужчин, молодые, старые, с добрыми или суровыми лицами. Все они смотрели на неё абсолютно одинаковым взором, и из этого Катеньке должно было стать страшно, а ей было тепло. Из vedenie её выдернула Валентина. Катенька, что застыла, идём, уже батюшка вышел. Они дружно подошли к священнику, принимавшему исповедь, перечислили грехи и получили благословение и встали в стороне, не мешая исповедоваться другим. Лилечка вела себя на удивление смиренно, а Катенька не заметила, как опять засмотрелась на свечу, и на этот раз увидела женщин: молодые, пожилые, в лохмотьях и нарядных платьях. Они улыбались ей, и это тоже было хорошо. Из видения девочку вырвало возглас, призывающий к причастию. Она подошла вслед за Валентиной, получила просфору и неспешно двинулась вместе с няней к особняку Яхонтовых. Ей казалось, что те мужчины и женщины ей просто приснились. Наверное, она задремала, стоя у колонны, вот и помстилась. Воскресенье пролетело быстро. Вечером Алексей Аристархович не смог отвезти её в гимназию, и Катенька грустила всю следующую неделю, пока он снова не явился за ней. Как-то незаметно у них сложился свой ритуал: обязательный заезд в кондитерскую, разговоры об учёбе, о книгах, о новостях из газет. Когда наступили холода из родного дома Катеньки прислали 2 рубля на тёплую одежду. для Петербурга это было ничтожно мало, однако Алексей вызвался сопровождать Зинаиду Павловну, Лилечку и Катеньку в магазин и сам оплатил всё, что было нужно девочке. Рестарх Петрович на жалобы жены только отмахнулся. «Зиночка, я даю тебе довольно денег. Алексей волен сам распоряжаться своим содержанием». Зизина дулась, но успехи Лилечки во французском примирили её с мытовством пасынка. На Рождество Катеньку ждали дома. Она уже приготовила родным подарки, уложила свой саквояж, чтобы утром Трофим отвёз её на вокзал, но внезапно почтальон принёс срочную телеграмму. В семье Скарлотина Катеньку просят остаться в Петербурге. Девочка расстроилась, и Алексей взял ситуацию в свои руки. Подарки отправили почтой, и все рождественские каникулы студент развлекал и забавлял двух девочек, посещая с ними катки, гулянья, санные выезды и детские праздники в знакомых домах. Пётр Аристархович посмеивался, Зизи сердилась, но каникулы прошли превосходно. Новый 1914 год встретили торжественно и нервно. Политическая обстановка всё обострялась, но на время праздников все постарались забыть о грядущих делах и просто веселились. Потом снова началась учебная рутина. Алексей готовился к выпускной работе, много времени проводил за бумагами, и тут ему тоже пригодилась помощь Катеньки. Девочка обладала каллиграфическим почерком и красиво переписывала его заметки под диктовку прямо в гостиной. Застав их там несколько раз Аристарх Петрович предложил приобрести печатную машинку, чтобы ускорить процесс. Алексей по его совету приобрёл грамостки, но надёжные Underwood. Катенька научилась печатать, и Зинаида Павловна посмеиваясь заявляла, что барышня Байкову уже готова к самостоятельной жизни. Машинистки служили в министерстве в зрядном количестве. Пролетели зима и весна, наступило лето, завершился учебный год. Семейство Яхонтовых собиралось на министерскую дачу в пригород. Катенька должна была поехать на лето к родным, но тут неожиданно для всех возмутила Зинаида Павловна. Она давно оценила тактичность и умение маленькой помощницы управляться с лилечкой. "Я не смогу на даче с детьми одна", патетически восклицала она, картинно заламывая руки. «Помилуй, Зиночка, с какими же детьми?» — удивлялся Яхонтов-старший. «Лилечке будет скучно, нужно взять на дачу Катеньку», — объясняла ему супруга. «А две девочки — это шум, гам, и расходы пусть с нами едет Алексей». Министерская дача располагалась на Каменном острове, и семье товарища министра выделялось несколько комнат во флигеле. «Если захочет, пусть едет», — сказал Аристарх Петрович и поспешил уехать на заседание. Алексей согласился сопровождать Мачу и девочек. В конце концов ему было всё равно, где писать свою работу, а Катенька отлично печатала и правила ошибки в его текстах. Это было чудесное лето. Они практически не расставались. Катя была соущим ребёнком, пусть и серьёзным, а Алексей строго следил за тем, чтобы с ними всегда были няня или Лилечка, или хотя бы Зинаида Пална. Он не испытывал к девочке каких-либо запретных чувств. Просто для него почему-то было важно знать, что она здорова, весела и находится где-то рядом. Однако, как молодой человек, выросший в обществе, он понимал, какой страшный вред могут нанести слухи и сплетни и ему, и Катеньке. Поэтому большую часть дня он старался проводить так, чтобы никто и не догадывался, что он где-то поблизости. Если девочки играли в мяч на лужайке, он сидел в доме, переписывая свои тезисы для речи в тетрадь или вычерчивая таблицы. Если Зинаида Павловна везла детей на пикник или в летний театр на представление, он сопровождал маман, но непременно уговаривал присоединиться к ним соседку с парой симпатичных вполне взрослых дочерей. Оттого в той семье негласно считался женихом, но никто не мог понять, за кем из барышень он ухаживает. Аристарх Петрович присоединился к семье по выходным и находил, что Лилечка подросла, похорошела и поумнела, а Катенька весьма серьёзно с ней занимается, так что польза семье Яхантовых от её присутствия обоюдная.